Четыре месяца после рождения я научился поднимать голову и сидеть даже спустя три месяца. Когда научился сидеть самостоятельно, то мои братья и сестры были глубоко тронуты и даже прослезились. Они не сильно ли они с эмоциями перебарщивают, не такое уж это и большое достижение. Няня в восторге погладила меня по голове и потрепала мои щеки, несмотря на все мои возражения. В тот момент, когда мама увидела, что я научился сидеть, выпустила невероятное количество магической энергии. Её было настолько много, что я даже забеспокоился. Что касается отца, он был настолько счастлив, что быстро утомил меня этим. Твоя борода не должна тереться об меня, Экимэн. В тот момент я именно так и подумал. Ладно, ладно, не должен сердиться. касаем моего зрения... Оно улучшилось настолько, что я смог разобрать черты человеческих лиц. Как вы видите, я уже разобрался в том, а вот моя семья оказалась довольно симпатичной. Отцу на вид, казалось, было лет 25-28. Не могу различать цвета, поэтому не понимаю, какой цвет у него глаз... Но широкий разрез, высокий нос, дают представление о привлекательном мужчине европейской внешности. Он довольно высокий, думаю, под 2 метра ростом. Сказать точнее уже трудно, ведь есть только сравнение члена семьи. У него волосы короткие, есть борода, которая выглядит просто превосходно, но когда он подходит ко мне и трется бородой, это очень больно. Я не думаю, что это будет проблема, если я скажу, что моя мать очень похожа на подростка. Да, у нее трое детей, но лицо ребенка. Поникшие глаза, полные нежных чувств. Нос, не сказать, что высокий, не сказать, что низкий. Пухлые губы выглядели мягкими. Нет, они действительно мягкие. Так, как она целует меня, когда приходит и уходит, я всегда помню это прекрасное чувство. Каждая сетичек ее тело хороша. Можно сказать, что внешность выше среднего. В общем, есть в ней что-то такое, что поднимает ее в ваших глазах на один или на два уровня. Как жалко, что я не могу видеть цвета. Она не маленькая и не высокая. Можно ли сказать, что рост у нее вполне нормальный? Если отец около 190, то думаю она около 165. В любом случае, выглядит она просто великолепно. Естественно, их дети, включая братьев и сестер, унаследовали это. Есть еще одна вещь, что я понял, когда начал различать черты лица. Мои братья и сестры. Это не старший брат и его младшая сестра, они одного возраста. Брат был похож на отца, такой же безудержный Экимэн. Он был пострижен так, что в некоторых местах волосы касались плеч, а в некоторых нет. Пусть ему на лет где-то восемь или семь лет, но выглядел он довольно стильно. Холл наследовал мужские черты лица и мягкие черты матери. Выглядел довольно холодно и благородно, истинное воплощение Кимена. Сестра, она была нежной красоткой, вся в мать. Говорят, что девушки взрослеют быстрее парни, поэтому я не уверен, что ей на вид правда семь-восемь лет. Прям так же, как и её брату. Но если учесть, что она может расти быстрее, возможно, сейчас ей вправду шесть лет. У неё длинные прямые волосы, они доходят до пояса. Она унаследовала большую часть от матери, но глаза наверняка достались от отца. В целом, она производила впечатление нежной, спокойной девушки, прям как её мать. Иногда проявлялись галантные черты и острый взгляд, как у отца Ее быстрый взгляд прослеживался, когда она использовала какой-то инструмент для обучения. Не могу точно сказать какой, но... Было похоже на тетрадку или дощечку для писания. Не могу ее видеть, потому что магию она не источает. Мы жили вместе уже 4 месяца, так что... Должен был я уже признать, что это и правда моя семья, потому что, начиная с этого момента, я убираю свою приставку. Раз я так решил, то я должен называть... Мать, наверное, Ока-сан. От-ту-сан отца. Он и Чанам, наверное, старшего брата. И он и Чанам, старшую сестру. Но так как я переродился в другой стране, то на это я не надеюсь. Нет. Я ведь, вернее, даже слова не могу сказать. Касаемо няни, конечно, она не может соревноваться с матерью в красоте, вернее, они совершенно разные. У матери миленькое детское личико, а няня выглядит очень даже по-взрослому. Она всегда запледает свои волосы, высокий хвост. Черты лица производят впечатление строгой женщины, но улыбка всегда нежная и мягкая, прямо как у мамы. Не можешь ты не улыбаться, когда любишь детей. Кроме того, ее глаза напоминают мне отца, возможно, она даже моя моей тети или кто-то подобный. Она довольно высокая, не такая высокая, как, как отец, конечно же, но рост ее где-то 180 см. Ничего не могу сказать о ее возрасте, у меня мало опыта в определении возраста взрослых женщин, но почему-то думаю, что возраст где-то в начале 20 лет. Хотя у меня нет никаких поводов так считать. Кстати, я ведь совершенно не знаю, как выгляжу я. Не могу посмотреть в зеркало, потому что у него нет магической силы. Да и в отражении в нем магической силы тоже нет. Интересно, могу ли я проверить свою внешность на ощупь? Я ведь совершенно ничего не могу понять подобным образом. Если я мог узнать бы что-то подобным образом, то многие мои проблемы были бы решены. К тому же я ребенок, так что я буду постоянно расти. Я думаю, что рост моего тела подходит без каких-либо отклонений от нормы. Но я не могу однозначно утверждать подобное, так как все еще ползать стоять я не могу. Если говорить о росте, слух явно улучшился. Моя няня очень часто говорит со мной, и мои родные также говорят со мной. Сначала пыталась понять все, что мне говорят, собирая слова по кусочкам, словно мозаику в своей голове. Но так и не получив нужного результата, я испытывала разочарование. Запомнить слова по одному и угадывать их смысл. Пробовать использовать их в предложениях и продолжать улучшать понимание мной. Не могу поверить, что... Правильно ли вообще я понимаю смысл слов, но, повторяя подобную тренировку в течение трёх месяцев, я достиг некоторого понимания, я так думаю. В результате я узнал имя моей семьи и няни. К эти есть два имени, и некоторые короткие клички, а ещё длинные полные имена. Когда они используют полное имя, это значит, что что-то плохое произошло, но обычно используют короткие имена. Полное имя моей мамы – Клэритил. Короткая Клэр. Только потому, что ее так называют отец и няня, не думаю, что я ошибаюсь. Имя моего брата – Теодор. Короткое имя – Тео. М -м -м -м, первое имя произносится его чаще, поэтому запоминается оно и легче. Сестру зовут Элистина. Кратко – Элли. Чаще всего называют второе По этой причине – Можно было также запомнить её имя, а отца зовут Александр, кратко зовут Алексом. Так как с этими людьми я контактирую чаще всего, то имя узнаю последним. Мой отец очень занятой человек, поэтому вижу я его явно реже. В последнее время вижу его лишь раз или два в неделю. Но имя он также подтвердил своё. Как и ожидалось, меня зовут Лилиана, в этом сомнений нет. Это конечно мило я девочка. Нет, это, конечно, значение не имеет, особенно в последнее время, но как только я услышал свое имя, впервые я начал беспокоиться об этом и украдкой бросил взгляд туда. Честно говоря, я хотел бы забыть об увиденном. В любом случае, другого выбора у меня нет, кроме как просто принять подобный факт. Я реинкарнировала и стала девушкой, и ведь между прочим в прошлой жизни я был мужчиной. У что, к этому какие-либо претензии? Ой, неправда, я просто решила это принять. Помимо имен, я могу слышать и длинные предложения, если они говорят медленно. Иногда даже прислушиваюсь к ним, однако говорить с ними я не могу. более того Я даже не уверен, правильно ли я вообще их понимаю. также есть шанс, что имена, которые я узнал явно неверные. Но подобное можно проверить легко. Касаемо писем, я просто сдался. В конце концов, я не могу их увидеть. Нет совершенно никакой магической силы в них. И что я должен сделать? Без возможности читать мои возможности понимания языка ограничены. действительно Что же мне делать? В любом случае, выбора у меня нет, кроме как отложить до тех пор, пока не придумаю какой-либо способ, как начать читать. Я кое-что вспомнил. Кто-то, похожий на доктора, приходил раз в две недели. Это началось два месяца назад. Я не видел на нем белого халата и стетоскопа, так что был не уверен, что это доктор. Он старый. Его морщины глубоко выгравированы на его лице, но его мышцы выбирают, так что стариком его не то чтобы назвать можно. Причина его посещения скорее всего пальпация и проверка моих глаз. Кажется, все в моей семье знают о проблемах с моими глазами. Даже если они считают подобной проблемой, я до сих пор не могу определить местонахождение человека по звуку, и в самом деле, Я просто вижу их потоки магической силы. Раз они знают о моих глазах, то какой можно сделать вывод, исходя из подобного? Мои глаза не могут фокусироваться. Возможно, они полностью белые? Я немного знаю о людях с нарушением зрения, но я где-то об этом читал. Хоть я не могу быть уверенным в своей правоте, сегодня тоже приходил доктор. Он как всегда ощупал меня и и открыл мои глаза, чтобы рассмотреть. Он вышел из комнаты и что-то сказал моей матери, но разговор я не слышал. Мама после этого обняла меня и совершенно не выпускала магической силы.